«Я назвал свои условия, я вам открою все. Мне есть что открыть, но мне нужны гарантии. Если вы не можете их дать, пусть даст ваш шеф». «Он решил, что в подвале сидит целая команда», — подумал Спарк. «Это плохо. Когда он увидит там одну лишь Кристу, я не знаю, что он надумает. Двое против трех. Ладно, кожаный не в счет. Два против двух».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 При упоминании этого имени Лангер еще больше съежился, как-то по-детски втянул голову в плечи, словно ожидая удара. «Ну?» Но... «Тем более мне нужны гарантии. Если вы знаете Гуаразии, я должен получить неопровержимые гарантии. Вы обязаны войти в мое положение. Вы теряете шанс, Лангер». Или вы начинаете говорить, или... Я сказал вам, я не скажу ничего другого. Спарк подкатил к дому, запарковал Испана Сьюизу за разросшимся кустом жасмина, выключил двигатель, ощутил гулкую тишину и понял, что ему так непросто выйти. Ноги были ватные, колени мелко дрожали. Еще 10 минут назад, когда он был комком энергии, устремленным к спасению, тело было собранным, а сейчас такая слабость, что он с тоской подумал о том, что придется вязать Лангера, ведь его надо вести в подвал связанным. И как оставить в машине Кожаного, что если он очухался и лишь играет без памятства? «Нет», — повторил он себе, — «такого не должно быть. Я помню, как я ударил его». Но что же мне сейчас делать? Господи, надоум меня и помоги. Левой рукой вынь теремень из брюк, тихо сказал Спарк, позволив себе расслабиться еще больше. Лангер будет вытаскивать ремень секунд 30 целая вечность. Как можно мягче расслабиться, когда мышцы мягкие, в них происходит интенсивный обмен веществ, Они наполняются кислородами, освобождаются от какой-то гадости. Я всегда путал эти газы, то ли углекислый, то ли какой еще, но очень вредный. Интересно, я вытаскивал бы ремень так же покорно, как он? А что можно сделать, если правая ладонь лежит на стекле, ноги на голове телохранителя, а в затылок упирается пистолет? Ничего бы я не сделал». «Только, наверное, молил бы Создателя, чтобы всё это поскорее кончилось». «Нет, я бы что-нибудь придумал», — возразил он себе, «чувствуя, что веки сами собой закрываются».